должен признаться, что священник это особая статья. Женщины сами его находят, и в сущности, достаточно просто сделать выбор. Но они все дурнушки, и вам ничего другого не остаётся, как не грешить. Проблема разрешается сама собой. Остановите меня, потому что я начинаю путаться. Так вот, к чему я всё это говорил, продолжал Анжель. Красивую женщину надо бросать Или же предоставлять ей свободу прежде, чем она растратит себя целиком. В отношениях с женщинами я всегда придерживался этого правила. Только не все женщины согласятся, чтобы их бросали, заметил Петежан. Можно найти выход. Или вы делаете это с её согласия, потому что некоторые понимают то, что я вам только что объяснил, и тогда вы живёте в своё удовольствие, не теряя при этом её. Или же есть другой способ это быть с ней жестоким, и тогда она сама от вас уйдёт. Это грустный способ. Нужно помнить, что в тот момент, когда вы даёте ей свободу, вы всё ещё любите её. Вероятно, именно так вы и определяете, что женщина ещё не до конца изношена. Потому что вы всё ещё любите её. Да, сказала Анжель. И в этом-то вся трудность. Вы не можете оставаться до конца безучастным. Вы бросаете её по доброй воле и даже находите ей другого парня, но в тот момент, когда вы решаете, что всё в порядке, вы начинаете ревновать. Он замолчал. Аббат Петежан обхватил голову руками и наморщил лоб. в сосредоточенном раздумье. «И так продолжается до тех пор, пока вы не найдете себе другую», — сказал он наконец. «Нет. Даже найдя другую, вы продолжаете ревновать и вынуждены страдать молча. Вы не можете не ревновать, потому что с той первой женщиной не дошли до конца. Всегда остается какая-то незавершенность, но вы ни за что этим не воспользуетесь если вы честный человек конечно скорее такой человек как вы уточнил аббат мало что понявший в этом сложном вопросе она решил дойти до конца сказал анжель он не остановится если его не остановить после него уже ничего не останется а если остановить много ли останется спросила аббат Анжел ничего не ответил. Он побледнел, устал объяснять всем одно и то же. Они с аббатом сидели на кровати археолога. Анжел откинулся, заложив руки за голову, и упёрся взглядом в плотную, непроницаемую ткань палатки. Впервые в жизни сказал аббат: "Я не сморозил ни единой глупости в течение такого большого промежутка времени. Хотел бы я знать, что происходит". Ничего. Всё в порядке, сказала Анжель. Вот она идёт. Глава 14. Как объяснял мне клот Леон, говорил аббат, это не грязтяночка, внутри точно из розового бархата. Археолог кивал в ответ, они с аббатом шагали впереди. За ними, обнимая бронзу за талию, шёл Анжель. А вам сегодня куда лучше, чем в тот раз, сказала Бронза. Не знаю, ответил Анжель. Если вы так считаете, наверное, лучше. У меня ощущение, будто что-то должно произойти. Аббат Петежан не унимался. От природы я не любопытен, но мне бы очень хотелось знать, правду ли он говорит. Значит, он видел, раз говорит, рассудил Атанагор. Бронза взяла руку Анжеля в свои крепкие пальцы. "Я бы хотела побыть с вами какое-то время", сказала она. "Возможно, в результате вы бы совсем излечились". "Не думаю, чтобы это могло всё изменить", сказал Анжель. "Но вы такая красивая. Я охотно это сделаю. Это будет как бы первый шаг". "Вы полагаете, что потом меня уже будет недостаточно?" Не знаю, что сказать. Я должен избавиться от навязчивой мысли о Рошель, но избавиться никак не могу, потому что люблю её. Именно это и является моей навязчивой идеей. Наверное, вы сможете меня излечить, но сейчас я не берусь ничего утверждать. После Рошель у меня будет мёртвый штиль. Жаль, что мы как раз попадаете на этот период. Я не жду от вас чувств, сказала Бронза. Они могут возникнуть сами, а могут и не возникнуть. Так что вам лучше на них не рассчитывать. Я сам должен прийти к этому. Как видите, со своими чувствами Крошель я совладать не в силах. Просто вы мало старались. У меня в голове всё перемешалось, сказал Анжель. Я только-только начинаю распутывать этот клубок. Возможно, сказывается катализирующее действие пустыни. Кроме того, я возлагаю большие надежды на жёлтые рубашки профессора Жюль Жевёма. Он вам их оставил, обещала оставить. Анжель поднял глаза на Петежана и археолога. Они шли вперёд размашистыми шагами, и аббат объяснял что-то, сильно жестикулируя. Они находились уже на вершине дюны. Анжели Бронза дошли только до её подножия. головы впереди идущих начали опускаться и вскоре исчезли по ту сторону холма. Сухой песок в низине был столь заманчив, что Анжель вздохнул. Бронза остановилась и легла на песок, продолжая держать Анжеля за руку, она притянула его к себе. Как всегда, на ней были лишь шорты и лёгкая шёлковая блузка. Глава 15. Амадис заканчивал диктовать письма, отчего по стенам скакала огромная тень. Рошель писала под диктовку, Дю-Дю закурил и откинулся на спинку кресла. В правом углу стола выселась стопка, готовая к отправке почты. Но 975-й уже несколько дней как не появлялся. Значит, письма прибудут с опозданием. Эта задержка вынуждала Дю-Дю нервничать. Необходимо получить распоряжение, переслать отчёты, найти возможную замену Жуй же в ём, постараться решить проблему балласта, как-нибудь исхитриться и урезать зарплату всему персоналу за исключением Орлана. Дядя вздрогнул, почувствовав, как всё здание околыхнулось от мощного удара. Он посмотрел на часы и усмехнулся. Пробил час. Карло и Марэн Взялись за разрушение отеля. Часть здания, где находится бюро «Дю-Дю», останется. Место, где работает Анна, тоже. Разрушена будет только середина и комната, где жил сам Борицоне. Помещения, занимаемые не так давно жуй-живьемом и практикантом, пострадают частично. Комнаты Рошель и Анжеля тоже пока никто не тронет. Что же касается технических исполнителей... то они и так жили, кто на первом этаже, кто в подвале. Удары доносились через разные промежутки времени, по три к ряду, и сопровождались стуком падающих камней, осыпающейся штукатурки и звоном бьющихся стекол. — Перепечатайте мне все это, — сказал Дю-Дю, — а потом посмотрим, что делать с почтой. Нужно найти какой-нибудь выход. — Хорошо, месье, — сказала Рошель. Она отложила карандаш и загонила пишущую машинку, прогревшуюся под чехлом, и теперь ёжившуюся от соприкосновения с воздухом. Рошель успокоила её движением руки и достала копирку. Амадис встал, подрыгал ногами, чтобы все части тела заняли соответствующие им места, и вышел из комнаты. С лестницы донёсся звук его шагов. С минуту Рошель смотрела в пустоту, потом принялась за работу. В большой зале нижнего этажа витала известковая пыль, сквозь которую можно было различить фигуры технических исполнителей. Тяжкие молоты падали и с видимым усилием поднимались снова. Заткнув нос, Амадис вышел через противоположную дверь. У входа он увидел Анну, которая курила, засунув руки в карманы. "Здравствуйте", сказала Анна, даже не шелохнувшись. А как же ваша работа, спросил дядю. Вы полагаете, можно работать в таком грохоте? Дело совсем не в этом. Вам платят за то, чтобы вы сидели в бюро и работали, а не шлялись, руки в карманы.